Приключение девятое. Дракон. На занятия воскресной школы дедушке Стёпы собиралось уже человек тридцать. И сегодня на уроке было много народу. Пришел и Коля по прозвищу Ломоносов вместе со своими верующими друзьями Денисом Рыбкиным и Машей Васенцовой. «Время начинать урок», — объявил Степан Васильевич, когда все расселись по местам. «Сегодня мы будем говорить о посте». «Кто из вас знает, что такое пост?» «Это когда перед Пасхой мясо есть нельзя», — ответил один мальчик из новеньких. «Верно. Это ты говоришь о православном великом посте. Но посты бывают самые разные», — сказал дедушка. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Чаще всего, когда мы постимся, то полностью или частично воздерживаемся от пищи. А это не вредно для здоровья? – озабоченно спросил Коля. — Ломоносов, тебе не то что вредно, тебе полезно килограммов пять сбросить! – засмеялась худенькая Маша. — А ты, наверное, и дня не продержишься без пищи, — Коля обиделся. — У тебя же запасов никаких, одни кости. — Давайте не будем друг друга обижать, — вмешался учитель. — А на твой вопрос, Коленька, я отвечу. Периодическое воздержание от пищи не только не вредно, но очень полезно для организма. Однако суть поста не в этом. — А в чем? — спросил Денис. Для чего же тогда не есть? Пост помогает нам сосредоточить свои мысли на Боге. Мы показываем ему, что действительно хотим с ним близко пообщаться. Или, возможно, хотим о чем-то его попросить, продолжал дедушка. Одно дело, когда мы просто что-то у Бога просим, а другое дело, если нам что-то так сильно хочется получить от Бога, что мы готовы даже от пищи отказаться. Ломоносов усмехнулся. Выходит, что если не есть, то получишь от Бога все, что хочешь. Это система такая или как? В голосе рыжего умника слышалась ирония. Нет, Коленька, Бог с нами не по системе общается. Дедушка, проходя возле стола дерзкого ученика, взъерошил ему волосы. Просто у него есть свои принципы. А если мы сводим все только к пище, Богу это также не нравится. Дедушка Степа, а откуда вы знаете, что нравится Богу? Спросил Рома Фисенко, высокий парень из параллельного класса. Ломоносов хорошо его знал, потому что Роман тоже был отличником. Они вместе участвовали в школьных и городских олимпиадах. Ломоносова очень удивляла, то, что Рома, такой умный парень, по-настоящему верует в Бога. А вот давайте я вам прочитаю из книги пророка Исаии, из главы 58, предложил дедушка, только я немного перефразировал, чтобы вам понятнее было. Здесь пророк Исаия передает слова Бога так. Вы поститесь, но не перестаете ссориться и драться. Вы не Спаситесь так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Вот пост, который я избрал. Перестань говорить неправду. Прости своих обидчиков. Поделись тем, что у тебя есть, с бедными. Тогда в твоей жизни все будет светло, как во время восхода солнца. Тогда твои справедливые дела проложат путь для Божьих благословений. Тогда ты помолишься, и Господь услышит, когда перестанешь говорить оскорбительное. — Это что, выходит, если Ломоносов на меня обиделся, то Бог меня теперь не услышит? — недоумевала Маша. — Получается так, — усмехнулся дедушка. — Вернее, не Бог не услышит, а мы становимся неспособными общаться с ним, если друг друга обижаем. «Эй, Ломоносов, не обижайся!» — сказала Маша и дружески ткнула его острым локтем в бок. «Да что на тебе обижаться?» — Коля безразлично махнул рукой. «Говори, что хочешь, только подребра локоть несуй. Так что пост — это когда мы стараемся поступать справедливо и в чем-то себя ограничиваем», — продолжал дедушка. «Это полезно со всех сторон». Но главное, мы начинаем более тесно общаться с Богом. «А сколько нужно поститься? Долго?» – поинтересовался Денис. «А это каждый сам определяет для себя», – ответил дедушка Степа. «Например, Иисус Христос постился однажды сорок дней». «Сорок дней?» – удивился Ломоносов. «Так же и умереть можно». «Да, это был настоящий марафон». Дедушка погладил седую бороду. «Но Иисус — это сам Бог. Вам я бы советовал начинать с малого. Например, когда-нибудь попробуйте пропустить ужин». «Поверьте, Бог заметит ваши старания». После урока Денис подошел к учителю. «Дедушка Степа, вы знаете, что мы с мамой давно уже молимся о папе? Каждый день». «Молимся, чтобы он покаялся и бросил пить, а у него никак не получается. Вы думаете, пост поможет здесь?» «Я думаю, что да». В голосе дедушки слышалась Вера. «Когда ты собираешься поститься?» «Может, я завтра после школы кушать не буду?» Ответил, подумав Денис. «Мне кажется, я смогу полдня вытерпеть». «Хорошо, я подержу тебя в посте». Дедушка по-отечески положил ему руку на плечо. «У меня на завтра особых дел не запланировано. Я посвящу этот день посту и молитве. И вы с мамой молитесь, хорошо?» На следующий день, возвращаясь с работы, дядя Саша Рыбкин, подходя к дому, увидел в траве небольшую зеленую ящерицу. Она сидела и грелась на солнышке. Он остановился и присел около нее. Ящерица не убегала. «Вот так чудо!» — подумал он и протянул к ней руку. Ящерица вдруг прыгнула к нему на ладонь и посмотрела на него невинными глазками, как бы говоря. «Мне нужен хозяин!» «Дениска! Сынок! Смотри, что я принес! Ручная ящерица!» Дядя Саша радовался, как ребенок. Денис подбежал, посмотрел на ящерицу. «Я их не люблю, всех этих присмыкающихся, они для меня как змеи», — сказал он и пошел в свою комнату. Ящерица показала ему язык, а язык у нее был действительно змеиный. Дядя Саша поместил свою необыкновенную находку в стеклянной банке. За ужином, невзирая на протесты тети Ксении, он поставил банку на стол и, подбрасывая пищу ящерицы, все смотрел на нее. — Убери ты это присмыкающееся со стола! — тетя Ксения брезгливо отодвинула банку. — Да что вы на бедное животное напали! — возмутился Рыбкин-старший. — Смотри, какая она хорошенькая! Ящерица вдруг выпрыгнула из банки и оказалась возле тарелки дяди Саши, высунув раздвоенный на конце язык. «Видишь, она понимает, что я ее не обижу!» Довольно рассмеялся отец Дениса. «Да она же тебе прямо в тарелку залезла, смотри!» Возмутилась тетя Ксения. «Тебе не противно!» Ящерица и впрям залезла в тарелку и принялась кушать, отваренную морковку. «Какая умница!» Дядя Саша погладил ее по длинному хвосту. «Какая необычайная ящерица!» Через несколько дней ящерица так привыкла к дяде Саше, что стала по вечерам забр... забираться к нему в постель. Тетя Ксения терпеть не могла этого дракона, поэтому стала спать, на другой кровати. А дядя Саша так полюбил ящерицу, которая росла не по дням, а по часам, что уделял ей все больше внимания. Дениска ящерицу тоже не любил и поэтому проводил с папой все меньше времени. А дядя Саша, казалось, помолодел. Лучше сказать, он вел себя как ребенок. Построил для ящерицы домик Поил и кормил ее, брал с собой на работу. Так прошло еще несколько дней. Ящерица росла. «Наверное, это не простая, а пустынная ящерица», — говорил дядя Саша. «Смотрите, какая она стала большая и красивая». Он купил себе кучу книг о присмыкающихся и стал разбираться в том, какие ящерицы где живут, как быстро растут, чем питаются. К своему удивлению, дядя Саша нигде не мог найти такой ящерицы, которая жила у них дома. Особенно удивляло его то, как быстро она растет и какой агрессивной становится. Однажды ночью ящерица пробралась в постель к Денису и укусила его за ногу. Испуганный Дениска вскочил и включил свет. «Папа! Папа!» Твоя злая, противная ящерица укусила меня за ногу. Кровь идет, папа!» Дядя Саша и тетя Ксения прибежали к Денису. Мама смазала ранку йодом и заклеила пластырем. «Выбрасывай своего ящера», — сказала она строго дядя Саше. «Сегодня же я ее терпев в ящике держать буду, чтобы она никого не кусала», — Виновато опустил глаза отец семейства. Но «Не могу я ее выкинуть!» Через неделю ящерица, которую и Денис, и мама теперь назвали не иначе, как дракон, снова свободно бегала по комнате. «Смотри, как быстро растет!» — радовался дядя Саша. «Не по дням, а по часам! Вот так ящерка!» Дракон действительно рос, и на спине у него... Начали появляться острые горбы, как у динозавра. Хвост у него был толстый и длинный, как у крысы, а глаза стали холодными и злыми. Однажды вечером Денис подошел к отцу поговорить. «Пап, давай отпустим дракона на волю. Отнесем его спаса в яр. Пусть себе живет. Мама его недолюбливает, я тоже». А у тебя для нас времени совсем не остается. Ты только драконом и занимаешься. В голосе Дениса слышалась обида. Как же он жить там будет сам? Папа с возмущением посмотрел на Дениску. Ты бы согласился жить в Яру? То-то. И дракон привык жить в тепле в доме. Денис посмотрел на ящера. Ему показалось, что тот ехидно улыбнулся. Дракон вскочил папе на плечо, и они пошли спать. В ту ночь дракон примостился около дяди Саши, и вместе они спокойно уснули. Ночью дядя Саша захрапел. Вообще он храпел почти каждую ночь, но на этот раз храп был какой-то странный и громкий. Хр! Хр! Во сне дяди Саши показалось, Что он увидел себя со стороны. Зрелище было ужасное. Дракон цепился зубами ему в горло, и он задыхался, только лежал и удушливо хрипел. Я умираю. Хррррррррр. Я умираю. Храб разбудил Денискину маму. Саша, вставай, вставай, тормошила мужа, тетя Ксения. Что с тобой? Проснись! Дядя Саша открыл глаза и осмотрелся. Он потрогал себя за горло. «Ничего!» «Что это? Сон был, что ли?» — вздохнул он с облегчением. «А где дракон?» Он еще не понял, что не только этот страшный эпизод, но и вся история с драконом — это всего лишь кошмарный сон. «Какой еще дракон?» — заплакала тетя Ксения. «Один у тебя дракон в жизни, Сашенька! Водка!» «Так что, у нас вообще не было ящерицы?» «Неужели это все, что мне было, приснилось?» Все еще не верил дядя Саша, неудоуменно протирая глаза. «Приснилось, приснилось! Ты уже совсем спился!» — причитала тетя Ксения. «Белая горячка скоро начнется! А тебе ведь еще и сорока нет!» Ты хрипел, будто тебе во ок... сне кто-то душил. Это дракон мне в горло вцепился. Да приснился тебе твой дракон, приснился. Нет у нас никакого ящера, никогда не было. Эта водка тебя губит, Сашенька. Сегодня драконы снятся, завтра. Что дальше-то будет? Ну, я попробую бросить, начал был дядя Саша всем на кровати. Уже сколько раз ты пробовал, сколько раз бросал. Семья разваливается. У сына отца нет, говорила мама. Сколько же можно так пить, Сашенька? Я ведь тебе столько раз об Иисусе говорила. Он поможет тебе. С ним не только пить бросишь, вся твоя жизнь изменится. Саша, заживем опять, как люди. Любить друг друга будем, понимаешь? Тетя Ксения не переставала плакать. Дядя Саша обнял жену и нежно прижал ее голову к своей груди, шепотом спросил, «Ксюша, а что мне нужно сделать? Что мне сделать, чтобы спастись от этого злого дракона, алкоголизма? Нужно принять Иисуса в свое сердце, довериться ему полностью. Давай вместе помолимся, попросим, чтобы он помог тебе». «Давай», — согласился дядя Саша, «я больше так жить не хочу». На уроке воскресной школы дедушка Степа напомнил. Помните, ребята, мы на позапрошлой неделе говорили о посте? Так вот, Денис Рыбкин, его мама и еще некоторые постились и молились об отце Дениса, Александре Семеновиче Рыбкине. Теперь он уже христианин. Он за эти две недели ни одно собрание не пропустил, Евангелие читает, оторваться не может. — А водку он теперь больше не пьет, у него к ней отвращение, — радостно сообщил Денис. — Мы вообще с мамой долго об этом молились, несколько месяцев, но только после поста папа решился принять Иисуса, а теперь он будет в заочную библейскую школу поступать. — Александр Семенович и сегодня утром был в церкви, — продолжал дедушка. — Вы видели, какой он сияющий? Это потому, что Господь Иисус не только освободил его от алкоголизма, но подарил ему вечную жизнь. А давайте еще за кого-нибудь станем молиться и поститься, предложил Рома Фисенко. Может, Иисус кого-нибудь еще спасет. А давайте за Димку Дорохова, второгодника, сказал Денис. Его никто не любит, просто боятся все. А Иисус ведь его любит. Дедушка посмотрел на ребят. Что, согласны? В среду без ужина остаться. Кто сможет? Только по желанию. Потому что лучше вообще не паститься, чем паститься по принуждению. Согласны, радостно зашумели ребята. Только имейте в виду, что каждому человеку Бог приходит по-разному, предупредил дедушка. Не думайте, что все получится точно так, как с дядей Сашей. Просто молитесь, чтобы сам Бог достучался до сердца Димы. Он сам знает, как это сделать».